Глава 29. Вселот худо бедно, а все же привыкал и приспосабливался к новой жизни. К особой жизни, когда днем спишь немного и много работаешь, а ночью сражаешься еще больше. РЖБ теперь не отходила от него ни на шаг. Девчонка всегда была рядом, как и положено хорошему оруженосцу, за какового ее и принимали еще тевтоны. По крайней мере, делали вид, что принимают Днём СЖБ трудилась вместе со всеми, не гнушаясь самой грязной работой. Ночью пережидала штурм где-нибудь в укромном уголке под тем участком стены, который обороняли русичи. Сече девчонка, конечно, не участвовала, но помогала в меру сил: подавала стрелы, подносила огонь, воду, оттаскивала раненых. Тоже опасно, конечно. Но после того визита рыцаря с серебряной водой в перчатке что-то подсказывало Всеволоду оставлять девчонку в пустующем донжоне одну. еще опаснее. Тайный враг он ведь завсегда страшнее явного. В общем, уж лучше так в бою, но под присмотром. Футорской кузнец ему выковали новый меч взамен сломанного, аккурат по руке, не хуже прежнего. Добрый клинок толкового мастера, и сталь хороша, и серебра на сталь положили не скупясь воюй, оүй Всеволод воевал. Штурм следовал за штурмом. Таких яростных атак, как в первую ночь их пребывание в Тифтонском замке, правда, пока не было. Нападение нечисти защитники замка отбивали, не пуская врага за стены. Порой даже не поджигая рва, и потери были не столь велики. Но люди все таки гибли, и ряды редели. И все настойчивее лезли в голову в мысли, что дальше? Что будет потом, когда защитников закатной сторожи станет меньше? чем нужно для обороны внешних стен крепостей. Отойти во внутреннюю цитадель, хорошо, а потом запереться в донжоне. А после, когда уже не хватит сил защищать главную башню замка, куда уходить тогда? Где запираться? откуда продолжать бой? Наверное, такие мысли мучили не одного Всеволода. По первому времени, затишье перед ночными боями и в кратких перерывах между дневными трудами, Раду, бывало еще вытаскивал и пел свои песни, печальные, тоскливые, грустные. Веселых песен в серебряных воротах все от молодого угра так ни разу и не услышал. А ведь хотелось. Но певец пел не то, что хотелось, то, что было вокруг, он пел, что было на душе. На душе было скверно. И потому надрывные песни юного Шекереса не будоражили кровь, а лишь вышибали слезу, не из глаз даже, из самого сердца, кровавую слезу. Возможно, поэтому вскоре песни и вовсе перестали звучать. То ли сам так решил Раду, то ли подсказал кто Но сказал, в большую дорожную сумму цимбала куда-то исчезла. Но без песен, хотя бы таких унылых и безрадостных, стало совсем невымоготу. Будто уже пал обреченный замок, будто вымерли все защитники, а те, что бродят еще днем и машут мечами ночью, не люди уже, а живые трупы, лишь по ошибке живые. Ненадолго живые. Тивтонский старец своего Дебернгард дохотчего объяснил Всеволоду, что ночной рыцарь, он же Черный князь, он же Черный господарь, он же Шаломонар, Балав и Элликхан. Ни в пределах границу обиталищ, пока в окрестностях Мёртвого озера, есть кому сопротивляться темному воинству. Но тот же Мастер Бернгард сказал, что подмоги закатной сторожи ждать больше неоткуда. А озеро, раскрывающее под толщей воды проклятый проход, каждую ночь извергало сотни и тысячи упырей, жаждущих крови. И конца краю тому не видать. А ведь оборонять бесконечно нельзя никакую крепость, даже эту, кажущуюся такой неприступной, увы, только кажущуюся. Да и припасы у гарнизона не безграничны. Даже если удастся еще месяц другой успешно отбивать атаки темных тварей, чем защитники будут питаться? когда почистят все кладовые и съедят собственных коней упырятиной, которую не способны есть даже вечно голодные волколаки. С каждым сонно прожитым днем, с каждой пролетевшей в боевом угаре ночью, Всеволод все отчетливо и осознавал то, что по большому счету понял с самого начала: нет выхода, нет надежды. Да, он понял это давно, но то было отстраненное понимание. Тогда он еще был свеж и полон боевой злости, Тогда ему достаточно было битвы с нечистью ради самой битвы. Теперь же все просто механически и бездумно выполнял однообразный ратный труд. И теперь он начинал уставать от работы, конечного результата, который не увидит уже никогда. Потребовалось время, чтобы как следует прочувствовать и прожить понятое, чтобы уяснить все по-настоящему, а время шло. Горькая правда становилась все горше. Неумолимо заполнявшая душу безысходность угнетала все сильнее. Они всего лишь оттягивали неизбежное, а есть ли в этом смысл? Наверное, есть, как и в любой отсрочке. Лишний день жизни целого обиталища это немало, а когда дни складываются в неделю, в месяцы, и все же от подобных размышлений всесокрушающей волной накатывали давящая щемящая грусть, отчаяние и особая истоплённая ярость. знакомы только обреченным. а еще жажда битвы и смерти Забыть я в битве и в смерти хоть в чужой смерти я хоть бы и в своей Все равно уже потому что бесполезно все потому как Всеволод понимал так неправильно но до чего трудно было противиться грусти печали от которой хоть волком вой и без разницы ни лунаули на солнце вой А тут еще и из-под вольсвербилы другая мыслишка, Вопрос так и оставшийся без ответа. Неразгаданная загадка. Кем все таки был тот неведомый рыцарь с раствором адского камня в перчатке? Зачем приходил к Ищет ли он новой встречи, Найдет ли? И не понять, причастен ли к этой тайне тиртонский магист или все же нет. Поначалу отсутствие ответов раздражало и подстегивало хоть каким-то действием и поиску злоумышленника. Но со временем копившееся глухое раздражение перегорало, а безрезультатность метания лишь множила уныние в душе. Чтобы выбраться из вязкой обволакивающей, утявляющей и опасной трясины безысходности, следовало что-то менять. А для этого нужно было взглянуть на происходящее особым, незамутненным взором. Требовался толчок, способный повернуть остывшие мысли в ином направлении и заставить наконец думать иначе. Севолд знал, где искать прояснение. По крайней мере, думал, что знает. Все чаще и чаще он углядывался туда, где крылся корень всех бед. каменистые пустоши безжизненного плато, раскинувшегося за горловиной ущелья, в далекое мертвое озеро, что скрывало путь к проклятой Шаломонарии. С ненавистью, с кипящей злостью углядывался, но и с подспудной надеждой тоже. Он смотрел туда днем, когда озерные воды холодно поблескивали под солнечными лучами, и ночью, когда над горным платок клубился зловещий зеленоватый туман. Вглядывался, размышлял. Иногда в замке случались дневные вылазки, редкие правда, малые и скоротечные. С бернгардом за стены выезжал небольшой три-четыре десятка всадников, оторванных от дневных работ отряд. Все недолго рыскали по ближайшим окрестностям в поисках укрывшейся от солнца нечисти и довольно скоро возвращались, но остороже всё чаще поговаривали о дальней вылазке, в которой примет участие большая часть гарнизона и которые продлится до позднего вечера. Севала твердо решил принять участие в этом рейде. С одной единственной целью хотелось добраться до Мертвого озера, осмотреть его вблизи, заглянуть в чёрные глубины. Разглядеть, если удастся, сокрытый в холодных водах проклятый проход. Поразмыслить над увиденным, понять, разобраться, попытаться хотя бы и быть может, придумать хоть что-то, если повезет. А потом, мысли об озере ушли, потом пришла беда, едва не погибла РЖБ, причем нету пуриных, когтей и клыков, а тифтонской стрелы.